Привидение господина Ха Эта история была мне рассказана близким моим родственникам, и он разрешил мне передать ее в печати под одним условием — не называть имен, так как заинтересованным в этом лицам неприятно вспоминать о ней. Мистер Ха был известный в Ливерпуле бокалищик торговец с ясными припасами, развозивший свои товары постоянным покупателям на дом. Незадолго до смерти он начал выкидывать разные чудачества и свято уверовал в существовании духов. Об духах он всем протрубил уши и, наконец, сделался посмешищем для всех знакомых. Сын его и, вместе с тем, единственный близкий ему на свете человек — Употреблял все меры, чтобы разбить отцовское суеверие, но безуспешно. Однако он упорно твердил свое, пока отец не выгнал его из дому и не запретил показываться себе на глаза. Сын, рассердившись, ушел от него, а месяц спустя старик скончался. И чуть ли не последние слова его были «Вот увидите, приду к вам с того света, чтобы доказать неверующим» потешавшимся надо мной, что существует потусторонний мир. Завещание мистер Ха не оставил. Не оставил, по-видимому, и денег, а так как дело у него было такое, что больших запасов он держать не мог, то сыну и не досталось почти ничего в наследство, кроме старой лошади и расхлябанной тележки, в которой покойный разъезжал с товаром. Естественно, сын был несколько разочарован. Он всегда полагал, как и другие, что отец его имел деньги и большие, однако волей-неволей примирился с своей участью и, так как сам получал хорошее жалование, оставил у себя старую лошадь на память об отце. Ибо хотя мистер Ха и выгнал его из дому, сын был хорошим сыном, искренне любил отца и огорчился его смертью. Лошадь поставили в прежнюю конюшню и наняли человека ходить за ней, ибо мистер Ха-младший ездил на ней редко. лошадь жилось чудесно. Она отъелась и даже как будто помолодела на вид, как вдруг недели через две после смерти мистера Ха-старшего конюх стал замечать, что лошадь беспокоится и жалобно ржет, когда он, уходя из конюшни, гасит лампу на ночь. Вначале конюх не обращал на это особого внимания, но дня через три заметил, что лошадь похудела и начинает трястись всем телом, когда он уходит, как будто боится остаться одна. И ржанье ее стало такое жалобное, как будто она человеческим голосом умоляла не оставлять ее одну во мраке. Не умея объяснить себе, в чем тут дело, конюх доложил об этом хозяину. Мистеру Ха-младшему. Этот последний позвал ветеринара осмотреть лошадь. Тот никакой болезни не нашел, но высказал предположение, что лошадь чем-то напугали ночью. И посоветовал конюху одну другую ночь переночевать в конюшне. Не поможет ли это горю? Так и сделали. Убрав лошадь и задав ей корму, Падди устроил себе на ночь приудобной ложе из соломы и не позабыл прихватить с собою полбутылки виски, которую и выпил почти всю на сон грядущий. Сколько он спал, не помнит, но проснулся от неприятного ощущения, что в конюшне кто-то есть. Он не один. Падди протер глаза, огляделся вокруг, и ему вдруг отчего-то стало боязно, особенно когда откуда-то из угла конюшни раздался жалобный стон. Падде взглянул на лошадь, она тряслась всем телом. Конюх сам похолодел от ужаса. Он знал, что покойный хозяин перед смертью пообещал приходить с того света. И немало не усомнился, что это он пришел исполнить свое обещание. При этой страшной мысли он хотел крикнуть, позвать на помощь, бежать из конюшни, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногой и язык его прилип к гортани. «Быть может, это сон!» — пришло ему на ум. Но нет. Жалобный звук повторился снова, и на этот раз он исходил как будто сверху. Падди хотел поднять глаза и не решался, боясь увидеть перед собой призрак хозяина. Вокруг царило мертвое безмолвие. Наполовину выгоревший ночник бросал причудливые тени на стену, и от этого становилось еще страшнее. Снова пронесся по конюшне жалобный стон, и на этот раз конюху показалось, что звук раздается над самой его головой. Усилием воли он заставил себя повернуться и взглянуть. И с ужасом увидел над собой лицо, глядевшие на него из люка сеновала — лицо покойного хозяина. Вид этого лица разбило цепенение, сковывавшее его члены. С диким криком, услышанным полицейским, стоявшим на посту неподалеку, Падди вскочил на ноги, рванулся к двери, распахнул ее, вихрем пронесся через двор — Выскочил за ворота, с разбегу наткнулся на полицейского, бежавшего на крик, и почти без сознания упал на землю. Тонстебль, оправившись от неожиданности, моментально встал в позу, схватившись за дубинку в чаянии дальнейших нападений. Он был уверен, что совершено убийство и что он видит перед собой убийцу. Он осторожно заглянул в темный двор, потом в полуосвещенную конюшню, но ничего не услыхал и не заметил, и, боясь упустить преступника, вернулся к падде, который теперь сидел на земле, дико озираясь вокруг, и гневным тоном власть имущего потребовал от него объяснения. Ирландец оглянулся на конюшню и задрожал всем телом. Потом с трудом приподнялся и забормотал что-то до того несвязанное, что полицейский счел долгом привести его в себя слегка вытянув его палкой по спине. Постепенно полицейский выпутал у него все подробно и, конечно, счел его за пьяного, так как от падди здорово разило виски, но поразмыслив, сообразил, что, может быть, он и правду говорит, что его мог напугать какой-нибудь шутник, и предложил вернуться вместе с ним в конюшню и осмотреть чердак. Конюх согласился вернуться с ним в конюшню, но сказал, что на чердак он не полезет ни за какие деньги. Констебля, смеясь над его страхами, пошел вперед, уверенный и бравый. Ирландец поплелся за ним, готовый мгновенно улизнуть, если страшное лицо покажется снова. Но в конюшне ничего ужасного не оказалось. И так как Констеблю показалось мрачно здесь, Он поспешил прибавить свету в лампе, чтобы веселее было. Потом подошел к лестнице, ведущей на сеновал, но передумал и решил сначала осмотреть конюшню и начал совать лампу во все темные углы. Падди, стоявший у двери, осмелев, позволил себе заметить, что если господин констебль будет так медлить, шутник на сеновале успеет улизнуть. Но, может быть, господин констебль боится. Полицейский, разумеется, обиделся таким недоверием к его мужеству и в кратких, но энергичных словах, высказав Падди свое мнение о нем, заткнул лампочку за пояс и полез на лестницу. Он почти уже добрался доверху, когда жуткий стон раздался снова. Полицейский поскользнулся и едва не упал на пол, но совладал с собой и, проглотив комок, застрявший у него в горле, полез дальше, умышленно сопя и шаркая ногами, и исчез за дверью трапа. Конюх поспешил для безопасности выбраться за дверь и с замиранием сердца ждал возвращения констебля. «Ведь если тот ничего не найдет и не увидит, он, падди, станет посмешищем всей деревни, и тогда хоть не живи!» Неожиданно раздался страшный грохот. Из люка вывлилась сначала лампочка, затем дубинка, а затем и сам констебль, даже не прикоснувшись рукой или ногой к ступеням лестницы. Перепуганный ирландец, давай бог ноги, констебль за ним, и оба опомнились только когда очутились за воротами. Тяжело дыша, они прислонились к стене. Падди дрожал, как лист. Полицейский пыхтел и отдувался, как маленький локомотив, и ощупывал себя, чтобы убедиться, что у него все кости целы. Прошло минут пять, пока оба они овладели собой. — Ну что? Что вы видели? — стуча зубами, пробормотал Падди. — Я видел привидение, — трагическим шепотом ответил полицейский. — Какое страшное лицо! — взобравшись на чердак, я снова услышал стон и крикнул шутнику чтобы он перестал дурить но в это время надо мной сверкнуло что то и я увидал лицо но с крючком не правда ли да но с крючком а бакенбарды седые и глаза впалые, глубоко сидящие в орбитах да да глаза впалые. но так это покойный хозяин исполнил свое обещание Я видел его так же ясно, как теперь вижу вас. Он ведь говорил, что после смерти будет являться всем нам. Это он и лошадь напугал. Полицейский, уступая просьбам Падди, оставался с ним до утра, пока не поднялся весь дом. И тогда рассказал мистеру Ха младшему о происшедшем ночью. Вначале молодой хозяин подумал, что они оба спятили но они так серьезно и уверенно стояли на своем что на следующую ночь он решил сам провести ночь в конюшне но и на следующую ночь повторилось то же ровно в половине двенадцатого раздался тихий стон как будто издали мистер хам младший вскочил со стула и насторожился стон повторился на этот раз как будто сверху Взяв лампу, мистер Ха полез чердак, приказав Падди следовать за ним. А тот и сам уж лес не желая оставаться один в темноте. Полицейский ходил дозором вокруг и около конюшни, чтобы удостовериться, что никто не влез на сеновал снаружи. Они вдвоем обшарили весь сеновал, но нигде не нашли и следов призрака. Затем мистер Ха отворил дверь чердака, выходившую на улицу, и спросил констебля, не видал ли он чего-нибудь подозрительного. Получив отрицательный ответ, он снова захлопнул дверь. В это время порыв ветра задул огонь, и они очутились в полной темноте. В то время как они ощупью подвигались к люку, чувствуя себя далеко неспокойно, рядом с ними раздался стон от которого у них кровь застыла в жилах. Падди как стоял, так и повалился на пол, а мистер Ха испуганно отскочил назад. В каких-нибудь двух шагах от себя он увидел светящийся кружок и посередине лицо, как ему показалось, лицо покойного отца. Но нет, не может быть, это ему мерещится. Усилием воли он овладел собой и изо всей силы швырнул лампу по направлению к видению. Загадочный свет мгновенно исчез, а лампа разбилась о стену, и осколки стекла посыпались на пол. Оставшись в темноте, мистер Ха, вдруг напав на догадку, распахнул наружную дверь чердака и по водосточной трубе, огибавший дом, вылез на крышу. Но, к изумлению своему, и там не нашел никаких следов привидения а он думал что стоны раздаются с крыши так как черепицы на ней были тонкие и звук легко мог проникнуть внутрь но откуда же странный свет с трудом преодолевая невольную дрожь испуга он вернулся к конюху с тревогой поджидавшему его оба спустились по лестнице в конюшню добыли снова свету и опять полезли на чердак осматривать его но на этот раз Ничего не нашли, ни даже трещины в стене, через которую могло бы пролезть что-нибудь побольше крысы. Полицейский клялся и божился, что он все время следил за дверью конюшни, и никто не выходил оттуда. Мистер Хаббл озадачен. Он не верил в привидений, но помнил обещание отца приходить на землю после своей смерти. И, вспоминая странные стоны и мертвенно-бледное светящееся неземным светом лицо готов был поверить в реальность призрака он конечно не мог сказать с уверенностью что это было именно лицо покойного отца но падди и констебль клялись всеми богами что это был покойный хозяин и мистер ха ушел из конюшни в уверенности что ему явился призрак его покойного родителя на другой день Он рассказал об этом друзьям и знакомым. Его, конечно, высмеяли. Обиженный Ха, чтобы убедить их, пригласил их провести с ним ночь в конюшне. И часам к одиннадцати там собралось целых шесть человек. Мистер Ха, Падди и четверо гостей. Все они говорили шепотом и с интересом ждали, когда появится призрак. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Небо покрыто тучами. Ветер завывал вокруг конюшни. Слабый свет лампы сквозь дверь бросал жуткие просветы на двор. Часы на соседней церковной башне начали бить полночь. Жалобный протяжный звук заставил смолкнуть разговоры. С последним ударом часов пронзительный крик пронесся по конюшне. Все повскакали с мест и вопросительно переглянулись. Затем в воздухе пронесся тихий стон, но откуда он исходил, никто не мог определить. Мистер Ха срывающимся голосом предложил всем перебраться на чердак, в надежде, что оттуда легче будет определить источник звука. Все собрались на сеновале и, сбившись в кучу, стали ждать. Стон раздался снова, погромче, но на этот раз доносившийся как будто из конюшни. Потом другой, над ними. Третий, как будто посреди их. И внезапно перед ними появилось светящееся лицо. Все, оцепенев от изумления, смотрели на него, но оно постепенно отдаляясь, скрылось. Оправившись от изумления, все решили, что это чья-нибудь проделка, и начали обыскивать чердак, но с тем же успехом или, вернее, не успехом, как и мистер Хам младший. И погасив огонь, снова уже в темноте стали ждать. Стоны тотчас же стали раздаваться снова и со всех сторон. Наконец, один из гостей, набравшись храбрости, спросил: "Кто ты такой? Ты мистер Ха?" Тихий стон, похожий на вздох, был ответом, как будто привидение сказала «да» и обрадовалось, что его, наконец, узнали. «Что тебе нужно? Почему ты не находишь себе покоя?» Ответом был новый жалобный стон. «Так поведай же нам, чего ты хочешь! Или ты не можешь говорить?» Снова стон еще более жалобный как бы обозначавший, что и иного языка у привидения нет. «Предлагайте ему вопросы, а он пусть отвечает вздохами», — предложил кто-то. «Два вздоха подряд означают нет, один вздох — да». Все решили, что это будет самое лучшее, и тот, кто первый осмелился заговорить с призраком, начал предлагать вопросы, на которые привидение отвечало более или менее бестолково. На новый вопрос, вправду ли это дух покойного мистера Ха, последовал протяжный тихий стон, выходивший как будто из крыши. Дальше этого дела не шло, хотя все волновались и уже давно отбросили сомнения. Наконец, предлагавший вопросы догадался спросить, не оставил ли покойный где-нибудь спрятанных денег или документов. Ответом был ряд учащенных стонов. На повторенный вопрос то же. Где же они? В конюшне или в доме? Стоны участились, перебивая один другой. Так значит, в доме? Тот же ответ. Затем молчание. С четверть часа все бились, вызывая духа, но он упорно безмолвствовал. Наконец мистер Ха-младший не выдержал. «Я знаю!» — вскричал он, — где спрятаны бумаги. — В старом письменном столе отца, где я уже нашел немало деловой корреспонденции. Если они где-нибудь спрятаны, то только там. Идемте. Все последовали за ним в дом. Правда, гости отговаривались с тем, что пора спать, ведь уже недалеко до утра. Но мистер Ха убедил их остаться еще полчасика. Только пошарить в письменном столе, нет ли там потайного ящика. Не заставив себя долго упрашивать, они остались. Ведь интересно же было узнать сейчас, найдутся ли документы. В небольшой комнате, похожей на контору, посередине стоял письменный стол, по стенам полки с книгами. Сначала обшарили стол, затем полки, но не нашли ничего ценного. А потом снова принялись за стол. Стучали в его бока и молотком, кулаками, отыскивая потайной ящик. Для пущей достоверности обрубали топором углы, так что к концу поисков стол стал похож на какой-то обломок кораблекрушения, и, наконец, действительно наткнулись на секретный ящичек. Но в нем лежали только несколько старинных брошек и браслетов да связка писем, писанных покойной женой мистера Ха Старшего. Сын, разумеется, решил, что это указание и отец хотел дать ему знать, что ценные бумаги действительно спрятаны им где-то. Постановили до завтрашнего вечера ничего больше не предпринимать, а завтра вечером собраться. На другой день, еще задолго до полуночи, все уже были снова в сборе в той же конюшне. С последним ударом часов, бивших полночь, стоны возобновились. Храбрец начал предлагать вопросы. Однако в этот раз дух не давал ответа, пока не зашла речь о деньгах и документах. Тогда он тотчас же ответил одним стоном, значит, да. Спросили, в доме ли спрятаны бумаги? Ответом было два стона — нет. Затем спросили, не здесь ли, не в конюшне ли надо их искать? И очень взволновались, услыхав в ответ один стон. «Да». Стали называть разные места, где они могли быть спрятаны. Ответы получались отрицательные. Наконец спросили, не зарыты ли они под каменным полом конюшни. В течение минуты не было ответа. Затем раздался один стон, протяжный, ясный. Посыпались вопросы. Где же, не там ли и не там ли? Опять ответа не было, пока не был предложен вопрос, не под лошадью ли? Тут тотчас, без единого мига промедления, последовал ответ и утвердительный. В конюшне нашлась пара железных ломов. Мистер хам младший сбегал домой и притащил несколько топоров и две лопаты. Лошадь увели в каретный сарай и принялись все дружно выворачивать камни из-под стоила и на всякий случай предупредили полицейского, чтобы он не испугался шума. Скоро повытыскали все камни из стоила и начали разрывать землю. Причудливые тени прыгали по стенам. Казалось, что шайка грабителей разрывает могилу. Один рослом ударился обо что-то жесткое. Мгновенно все бросили работу и столпились сломами и с фонарями смотреть, что за клад попался им. Но оказалось, что просто они дорылись до камня. В конце концов пришлось признать, что под стоилом нет ни денег, ни документов. Вздыхая, огорченные выбрались из ямы перепачканные гости и хозяин и начали прощаться. Но тем временем разразилась буря с проливным дождем, и волей-неволей все они вынуждены были принять гостеприимство мистера Ха на ночь. На духа они все были очень злые так как он, видимо, дал им неверные указания. Но, может быть, они его не поняли. На всякий случай решено было на следующую ночь снова попытать счастье, ибо теперь уже никто не сомневался, что таинственные стоны издавал дух покойного отца мистера Ха. Из всей компании только один пошел в эту ночь ночевать домой, так как он жил рядом с мистером Ха в соседнем доме. На другой день, перед тем, как идти разговаривать с духом, этот джентльмен вышел из дому с черного хода, чтобы осмотреть как следует конюшню мистера Хам. Дома были несмежные, но конюшни помещались посредине, в одном общем здании, разделенной лишь тонкой кирпичной стеной. Стоя в темноте и раздумывая о том, не дурачит ли их кто-нибудь всех в конце концов, он неожиданно заметил направо у окна какое-то движение и, подкравшись незаметно, уже совсем отчетливо увидел две фигуры, спускавшиеся из окна его ванной вдоль по стене и потом опять через стену в конюшню. Он тотчас же признал своих двух сыновей, шестнадцати лет и четырнадцати, и мгновенно сообразил, что духи их водят за нос. Он видел, как мальчики вошли в конюшню, видел свет в другой конюшне, где уже собралась компания в ожидании духа. Надев спальные туфли, он неслышно подкрался к своим сыновьям и поймал их на месте преступления, издававшими ряд протяжных стонов. По-видимому, мальчики вначале просто читали по ночам вслух в конюшне страшные рассказы. Отец строго запретил им читать такие вещи, и они читали потихоньку от него, когда он спал. Их голоса, наверное, и напугали лошадь до того, что она стала беспокойной. В ту ночь, когда Падди впервые лег в конюшне, они, заинтересовавшись, в чем тут дело, взобрались на собственный чердак и оттуда на высокую перегородку, разделявшую обе конюшни. Когда через трещины в двери они увидели конюха спящим на полу, Им пришло в голову, что было бы недурно попугать его, разыграв привидение. Сказано — сделано. По трубе и через незапертую дверь снаружи они забрались на чердак соседа и заглянули в люк. Старшего из мальчуганов осенила блестящая мысль. Он вытащил из кармана коробку серных спичек, смочил себе слюное лицо и натер его головками спичек а затем начал издавать стоны. И когда конюх, проснувшись, увидал над собой светящееся лицо, его воображение дополнило все остальное. При появлении полицейского они забрались на крышу. Одна из черепиц оказалась некрепко прикрепленной. Старший мальчик сдвинул ее на сторону и в дырку показал констеблю свое светящееся лицо. на другой день Решив продолжать шутку, мальчики добыли фосфору, дешевенькую маску и устроились на крыше. Благодаря проникавшему из конюшни свету, они знали, что в ней кто-то есть. И когда мистер Ха с Падди полезли на чердак, задвинули черепицу на место, оставив только маленькую щелочку, чтобы наблюдать. Они следили за каждым движением мистера Ха. Когда лампа его погасла, Они отодвинули черепицу и просунули в нее маску на палке, натертую фосфором. Страшное лицо исчезло так быстро, потому что мальчики перевернули маску и тогда уже вытащили ее обратно. Хотя мистер Ха и не подозревал, в чем дело, он едва не поймал шалунов с поличным, когда вылез на крышу. Они едва успели с лихорадочной поспешностью перебраться по водосточной трубе в собственную конюшню и запереться там а затем вернулись домой через невысокое окно ванной. Они знали, что отец их вечером пойдет вызывать духов, так как он рассказывал об этом днем домашним и были в восторге от успеха своей выдумки. И порешили продолжать. Только на этот раз уже один из братьев остался внизу, в собственной конюшне, а другой полез на крышу. И стонали они в разное время, от отчего казалось, будто звуки несутся с разных сторон, и трудно было определить их происхождение. Когда стали спрашивать о деньгах и бумагах, мальчики не знали, что ответить, и иной раз отвечали вместе, оттого и получалась чепуха. А потом они уже сговорились между собой и выработали целый план, заставив компанию рыть напрасно землю в стойле. Таким образом, двое школьников три ночи подряд... Дурачили ими некийших в Ливерпуле купцов, заставляя их думать, будто к ним приходит привидение, дух их покойного товарища. О том, что было потом с мальчиками и как они расплачивались за свою проделку, я лучше умолчу. Есть вещи, о которых слишком тяжело рассказывать.